Глава 19. Женя, у т р е н н я я р е п е т и ц и я Опять эта выскочка прыгает, как заведенная. Я отклоняюсь в пор до бра, и шея сама заворачивается, так чтобы видеть ее. Не могу не смотреть. Бешусь, если не вижу, а когда вижу, бешусь еще сильнее. За что? Ну за что? За Каринку? Это не я. А Лера натерла пол в зале конифолью. Лера виновата. К тому же. Эта блаженная хотела как лучше. Так делают перед ответственными выступлениями. Натирают полка н и фолью, чтобы п у а н т ы не скользили. Но ну, при чем здесь я? Но ну, Карина, чтобы она приросла к этому гипсу. Вот ведь устроила. Те фотки, что мне прислала. Но ну, я же там просто ангел воплоти. А то, что выложила, да это же просто. Когда увидела, выругалась. Это как вообще? Хотела уже звонить ей, решила, что эта курица просто перепутала удачные и неудачные фотографии, но вдруг поняла, что ничего она не перепутала. Все специально подстроила, специально они светили мне этой ерундой в глаза так, чтобы вместо того, чтобы держать лицо, я отвратно щурилась. Специально накрасили, как вампиршу. А э т о подпись? Это же надо. Аля, ангелочек, Кариночка, иди в а л и т а с я Женя Пятисотская. виновная во всех смертных грехах по скриптум и у нее еще хватает совести приходить с визитами социальные сети бурлят Карина, о к о т о р о й все уже успели забыть, нашла способ выделиться и опять же за мой счет хоть кусочек урвать от меня хоть клочок и этому будет рада она такое же ничтожество как эти диванные критики Да, п е т и с о ц с к а я такая растакая. Да у нее так-то, эдак-то. Да чтоб ей и то, и это. Начиталась на в с ю оставшуюся. Постаралась Кариночка. Подарок мне перед премьерой сделала. Так вот, будь уверена, дорогая подруга, они забудут все уже на следующий день после спектакля. Снова будут на руках меня носить, обожать. Еще больше будут обожать. Какое там, сума будут сходить. Мне интересно, даже неужели ты вправду веришь, что ты воплощение? Ну смешно же. Ну бред же. С чего вдруг? Хорошая девочка Кариночка родилась с золотой ложкой во рту. Ей хотелось куклу. Она получала куклу. Ей хотелось замок для куклы. Она получала замок. А теперь ей захотелось стать воплощением искусства. Ха, ха, ха. Как жаль, что папочка не купит, денежек не хватит. Ахаха, я воплощение, и я выйду на сцену в сельфиде, только чтобы это увидела ты, Кариночка, лучшая подруга по академии. И можешь умываться слезами всю оставшуюся жизнь, тупая курица. Думаешь, я убегу и забьюсь под лавку? Даже не надейся. Ты из зала посмотришь и клянусь. Это чувство ты узнаешь. Ты с места вскочишь, забыв о к о с т ы л я х Ты не кричать, не дышать не сможешь. Только рыдать от восторга. Подожди, подруга, подожди. Ах ты тварь! Меня опять трясет, просто колотит. Она подошла к к а р г и н о й и попросила включить ее в спектакль, а эта старая к о з а пообещала устроить ей смотр. Ей смотр! А почему сразу не отдать главную партию? Почему не мою роль? В ярости я т о п ч у с о б с т в е н н ы е пуанты в раздевалке. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Меня тошнит от мысли стоять с ней на одной сцене. Меня тошнит. Снова чувствую дрожь в теле. Дыши, дыши, дыши, Женя. Ты Сильфида. Они не введут ее, не введут. Старая дылда. Может и предложит, но Самсонов не идиот. Он этого не допустит. Я видела его сегодня через стекло, смотрел на нас, точнее на меня. Мне не понравилось его выражение лица. Что-то он там себе думает. Неужели забыл, кто здесь главная звезда? Не может быть. Или Каринка так постаралась, что и он теперь против меня? А может, ее папочка дал ему денег? Чтобы доченьку калеку на коляске на сцену выкатили, или она прям на костылях выскочит танцевать сельфиду? Ха-ха-ха! Вот бред. Я хочу, заливаясь слезами, бьюсь головой в перегородку душевой. Да что ж здесь морозильник-то такой? Что с вентиляцией? У меня зуб на зуб не попадает. Здесь правда так холодно, или это озноб? Почему именно сейчас? Но ну почему? Знакомый спазм в горле. И я разжимаю кулаки, дыши, дыши. Нельзя им показывать. Увидят и все, конец. Тебе конец, Женя. Поэтому дыши глубже. Все хорошо. Ты воплощение. Ты знаешь это с детства. С того самого дня, когда Майя Михайловна аплодировала тебе на открытом уроке. Она была воплощением, и она тебя заметила. Да вы же все это знаете, Виктор, Самсонов. Каргина, все. Вдох на четыре, выдох на восемь. Нет, нет, это не может начаться сейчас. Ни за что нет. Я не покажу им. Они должны увидеть другое. Меня на сцене. Воплощение на сцене. Еще дышать. Еще. Еще. Куда делся воздух? Вдох, выдох. Танец. Вот мой кислород. Вдох. Выдох, мой воздух, само искусство. Без него я как рыба на суше. Вдох, выдох. Но почему не помогает? Не хочу, не хочу, не хочу. Они не должны узнать. Ни за что не узнают.